И тем более, что он имеет на это право, как возвратившийся в дом отца своего с дороги. От столь высокого почёта не отказываются, и потому вчера утром мы всей семьёй отправились в синагогу к субботнему богомолению. У бабушки давно уже откуплено в синагоге своё место в женской галерее. И когда мы отправляемся в неё вдвоём, то обеим нам приходится там тесниться. Поэтому я бываю в синагоге довольно редко, тем более что посещение её для еврейки и не считается обязательным. Но сегодня пришлось потесниться и дедушке, так как он уступил своё место папе. Впрочем, ему было подано особое почётное кресло. Входить во внутренности синагоги женщины не имеют права, и потому, пропустив своих мужчин вперёд в главные двери, А сами, направляясь вправо по лестнице на галерею, мы с бабушкой по неволе должны были несколько замедлиться в синях за невозможностью продраться сквозь тесную толпу, скучившуюся пред габайским прилавком. И в это время мне пришлось быть свидетельницей одной из возмутительнейших сцен, которые, к сожалению, разыгрываются в этих синях чуть ли не каждую субботу. Мне это тем прискорбнее, что на этот раз история вышла из-за папиной алии. Папе предназначалась Шилиши, третья алия, как самая почетная после священнических. Но вдруг во время аукциона остальных мирских алий выискался неожиданный претендент, один из самых вздорных и несговорчивых здешних хасидов, некто из Сахар-Берр. который стал доказывать, что третья аллея принадлежит ему по законному праву, и что он не допустит нарушения своего права кем бы то ни было, а тем более, когда это делается из лицеприятия к какому-то приезжему денежному мешку, который не удостоил его даже своим визитом, и вся заслуга которого только в том и состоит, что он денежный мешок, тогда как сам он рэп из Сахарбер имеет честь быть представителем общины и толмуд хахамом. Габай стал отстаивать права отца, как человека, возвратившегося с дороги в отчий дом и сделавшего к тому же столь значительное пожертвование в пользу синагоги. И тот ему принялся возражать, что он невежда, позволяющий себе произвольно толковать колба и арахайм, и что в пожертвовании отца сказывается не уважение, а презрение к синагоге, потому что точно такое же пожертвование он сделал и губернаторше в пользу Нухрим. Тут пошел между ними крупный спор, превратившийся сначала во взаимные упреки и перебранку, а затем в горячую ругань и, наконец, в пощечины. Присутствовавшая толпа тотчас же разделилась на сторонников того и другого из спорщиков. и приняла участие в драке. Одни бросились разнимать, другие защищать, поднялись крики, виск и гвалт, пошла всеобщая потасовка. Нас совсем затолкали, бабушки отдавили ногу, меня приперли к стене так, что я чуть не задохнулась. И кончилось тем, что шотры и шамеши, чтобы унять драку, должны были пустить в толпу струю воды из ручного бранцбойта. И бить направо и налево своими трёх хвостками, пока он попала. Как мы только уцелели, и сама уж не знаю. А когда Шамешму удалось наконец прекратить эту свалку, то нам с бабушкой было уже не до богомоления, и мы радо-радёньки были, что вырвались из этого ада во двор, на свежий воздух. Бедная бабушка хромала и почти захворала. Её сильно так и помяли в толпе. И я, сама расстроенная, чуть не до истерики, кое-как довела её подругу до дому. Так мы и не видели, как отец совершал свою аллию. Но эта ужасная сцена, я её никогда не забуду. Что за возмутительное безобразие? И где же? Невольно приходит на ум сравнение с христианскими храмами. И увы, далеко не в пользу и не к чести наших синагогальных порядков.